Глава 16 Деревня, которая располагалась в двух десятках мили от города Рифраук, где я личился у мастера Абнера, носила название Кривич, которое явно происходило от названия реки Кривая, на одном из берегов которой оно и расположилось. «А тут неплохо», – произнес я, когда мы вместе с Ли прошли деревню насквозь, и вышли к самому ее краю, где, собственно, и располагалась кузница, в которой мне предстояло работать. «Деревня как деревня», – пожала плечами Лия. «А, ну да, я же забыла, что она у нас голубых кровей. «А вон и твоя кузница», – она кивнула вперед, и я увидел довольно большую постройку из крыши, которую валил густой черный дым. «Наконец-то! Как же я по всему этому соскучился!» «Так, стоп!» – вдруг сказала Лия, останавливая повозку, когда мы практически приблизились к кузне. Она повернула голову и пристально посмотрела на меня. «Ты чего?» – удивленно спросил я, не особо понимая ее поведение. «Ты помнишь, что сказал мастер Абнер?» – спросил Али, продолжая сверлить меня пристальным взглядом. «А, так вот и на чем? «Помню», – понимая, куда ведет этот разговор, – ответил я. «Надеюсь», – скептически произнесла она. Помни, ты хоть и поправился, но полностью еще не восстановился, поэтому тебе нельзя перетруждаться, ты ведь это понимаешь?» «Я тяжело вздохнула. Поверить не могу, что я, великий еретический артефакториарх, выслушиваю наставление от девчонки, у которой, вероятно, еще и мужика-то не было». «Понимаю», — решил, что спорить с ней сейчас бесполезно, — ответил я. «До оставалась всего какая-то пара десятков метров, и я готов был ей дать любой ответ, лишь бы приступить поскорее к работе». Она смирила меня подозрительным взглядом. «Я знаю, что сейчас ты скажешь все, что угодно, но ты ведь не думаешь, что я настолько дурочка, чтобы поверить тебе?» Успехнулась Лия. «Эммит, я буду следить за тобой», — спокойно произнесла она. «А ну пошла», — сказала она уже нашей лошадке, и повозка, дернувшись, тронулась с места. А Лия всё-таки очень сообразительная девушка. Задев кузнецу, я втянул ноздремя запах Гарри металла и пота. «Как же я по всему этому скучал», — подумал про себя, и, скинув походную одежду, натянул на себя рабочую. «Ну, начнем. Негромко произнес я и собирался было призвать Сульфаруса, но решил с этим повременить. Выйдя из кузницы, я обошел ее кругом, остановившись рядом со входом, сел на траву, облокотился спиной о стену и посмотрел на небо. Сегодня оно было особенно чистым и звездным. Я думал, ты будешь весь в работе, послышался знакомый голос. Так и знал, что она откуда-то за мной следит, подумал я и повернул голову увидел ее. Сейчас начну, ответил ей и посмотрел на нее. Красивая, подумал я, глядя на стройную фигуру напарницы, освещенную лунным светом. Интересно, а какие мужчины ее привлекают? Так, стоп! Я резко встал и покрутил головой из стороны в сторону, отгоняя от себя эти мысли, о чем я только думаю. Эмит, ты из чего? обеспокоенно поинтересовалась Ли. Все нормально, соврал я. Неужели это из-за того, что я стал человеком? Подумал я, стараясь не смотреть в сторону Ли. Точно? Да, все в порядке. Я зашел в кузницу и, стянув с гвоздика кузнечный фартук, надел его на себя, после чего сразу же призвал демонический горно. «Вокруг никого?» — на всякий случай спросил я. «Нет, все чисто. Вся семья кузнеца спит. Он тоже», — ответила лия «Отлично. Тогда можно приступать». Первое, что я сделал, — это воспользовался браслетом-хранилищем и достал из него три небольших кожаных мешочка, в которых хранил духовную руду. Подойдя к столу, высыпал их содержимое на деревянную поверхность и задумался. «Сейчас у меня в наличии несколько видов руды. Первая – черная с красными прожилками руда, добытая из поганика. Из положительных качеств – сопротивление огню, ядом, кислотам и прочность. Из отрицательных – уязвимость к воде, смерти, тьме и разрушение при контакте со стихией света. Помимо этого в руде чувствовалась магия, что могло намекать. Предмет, изготовленный из этой духовной руды, будет обладать магическими свойствами, но это было вилами на воде писано». Довольно крупный слиток этой руды откладываю в сторону, а к себе поближе подтягиваю несколько больших слитков алого цвета. Духовной руды из пещерных падальщиков у меня больше всего. Из положительных качеств руды можно выделить небольшую сопротивляемость всей магии, кроме огня и кислотом, а из отрицательных – уязвимость к огню. Также эта руда должна быть довольно прочной, ведь навык, позволяющий определять мне свойства духовной руды, указал на это качество. Помимо двух вышеперечисленных духовных руд, был у меня еще небольшой слиток, выполненный из руды пещерных мокриц, который я сразу же убрал обратно в браслет за ненадобностью. Ну и, конечно, гвоздь программы — темно-синий слиток, полученный из панцирного молотохвоста, от которого тоже разило магии У духовной руды монстра, который чуть было не превратил меня в безногого калеку, были положительные качества вроде сопротивления магии к кислотам с ядами, а из отрицательных — тяжесть и разрушаемость при низких температурах и вибрациях. Разложив все слитки перед собой, я задумался. Все свойства духовных руд, которые я узнал благодаря своему новому умению, годились больше для изготовления доспехов, нежели оружия. Но ведь я знал не обо всех. С большой вероятностью, неоткрытые мне свойства руды как раз таки могли открыть потенциал для ковки оружия, вот только это было не точно. Я грустно усмехнулся и подумал. «Как будто у меня есть выбор». Взяв со стола слитки, добытые с и панцирного молотохвоста, бросая их в жерло демонического горна. Теперь мне оставалось лишь дождаться, когда они расплавятся, и залить полученную смесь в специальную форму, которая уже лежала рядом. Но будем надеяться на лучшее. «Эммет, все, завязывай, пора отдыхать!» голос Лии я даже вздрогнул. Я был так увлечён работой, что совершенно потерял счет времени. Как, впрочем, забыл об одной доставучей занозе, которую, как оказалось, и не думала идти спать. «Глубокая ночь же на дворе». Подумал я и, тяжело вздохнув, посмотрел на заготовку клинка копья, который решил сделать длиннее обычного. Но «Неплохой цвет получился», — отметил я, глядя на результат своих трудов. При переплавке одной духовной руды черного цвета с красными прожилками, с другой темно-синей, сам клинок копья вышел из синий-чёрным, в то время как сохранившиеся прожилки приобрели холодно-фиолетовый цвет. «Выглядит мрачно», — послушался голос Лии за моей спиной. «Есть такое». Успехнулся я, глядя на оружие, которое должно стать самым сильным в моем арсенале. Ты уже знаешь, какими свойствами оно будет обладать? Понятия не имею, честно ответил я, не сводя глаз темного клинка. Кстати, а зачем ты эту руду оставил? Лия кивнула на остатки расплавленного металла в демоническом горне. Добавлю ее к той руде, из которой буду делать разборная древка. Хм, понятно. Но в любом случае завязывай. Ложись отдыхать, а завтра продолжишь, — сказала она тоном, терпящим Я повернулся и посмотрел в ее глаза. «Не, сегодня она явно не уступит», — подумал я, все прекрасно поняв по ее взгляду. «Хорошо», — не с не спорить. «Смотри у меня», — пригрозила Лия, и, признаться честно, выглядело это больше комично, нежели угрожающе. «Если ты думаешь, что я сейчас лягу, а ты снова вернешься к работе, то ты сильно ошибаешься», — на всякий случай предупредила она. «Вот же упрямая зараза», — усмехнулся я про себя ладно еще посмотрим кто кого Отличать от нее я гораздо выносливее и это означало что рано или поздно усталость все равно свалит ее а я уж этот момент не упущу ну а пока можно и поспать на следующий день я снова занялся клинком копе ибо в прошлый раз не успел его доделать из залеи какая прочная негромко буркнул себе под нос работая над неподатливой рудой которая как оказалось очень сложно поддавалась обработке «Фух...» Я устало вздохнул и вытер под солба. Несмотря на то, что клинок копья уже принял свою форму, работы над ним еще был непочатый край. Я невольно улыбнулся, глядя на тёмный металл с фиолетовыми прожилками, которые светились ровным холодным светом. Вся в заготовку опустил её в воду, и когда она охладилась, коснулся ее рукой. Ничего не произошло. «Так и думал», — произнес я про себя. «Навык не работал на незаконченное оружие, и это меня немного печалило». Я уже хотел было вернуться к работе, как вдруг услышал приближающиеся шаги. В кузницу вошла Лия, держа в руках поднос, на котором стояло несколько плошек с едой, а также кувшин, вероятнее всего, с молоком. «Во время она, как распить очень хотелось». «Обед», — тем временем произнесла Лия и поставила поднос на стол. «Как продвигается работа?» «Нормально, но не без сложностей», — ответил я и взял с подноса кувшин. «Ледяное молоко? Что может быть лучше после тяжёлого физического труда?» «Хорошо», — довольно произнес я, разом выпив половину кувшина и заев большим куском мягкого хлеба. «В чем заключается сложность?» — спросила Лия, дождавшись, когда я прожую. «В прочности металла, духовная руда, из которой изготовлен клинок копья, имеет слишком большую прочность и очень тяжело обрабатывается. Мне даже сложно представить, как я вообще буду затачивать это копье. Все так плохо?» — посмотрев из-за моего плеча на заготовку, поинтересовалась Лия. «Сложно сказать. При обработке трудности определенные есть. Но как только оружие будет готово, это сразу же станет огромным плюсом, а не минусом». Ответил я, и в прикуску хлеб с сыром, запил все это холодным молоком. Вдоволь насытившись, уже собирался было снова вернуться к работе. Но поймав на себе недовольный взгляд Лии, решил прежде уточнить, что не так в этот раз. «Ты куешь более шести часов. В день тебе можно работать не больше восьми. Так что выбирай, или сейчас дорабатываешь остатки, и весь день у тебя свободен». Или оставишь на вечер?» Произнесла она, сверляя меня недовольным взглядом. «Вот же упертая!» «Сейчас», — спокойно произнес я, надевая кузнечный фартук, который скинул перед едой. «Хорошо», — Лия пожала плечами и улыбнулась. «Но знай, ночью я снова буду присматривать за тобой, поэтому если решил меня обмануть, то у тебя ничего не выйдет», — предупредила она, явно не собираясь так просто мне уступать. «Хорошо», — не стала я спорить. Лес мерила меня подозрительным взглядом. Она явно начинала что-то подозревать, но тем хуже для нее, ведь пока определенного плана у меня не было. Лишь небольшие наработки. То, что надо. Радостно произнес я, когда нашел небольшую полянку на опошке, в тени которой росли несколько цветов с лепестками жемчужного цвета. Главное только не перестараться. произнёс про себя аккуратно, подрезая стебли цветов, которые в нашей деревне называли сонниками. Теперь мне оставалось раздобыть еще парочку компонентов, и на несколько дней можно забыть о Лии и спокойно поработать над оружием, ведь если все пойдет так и дальше, то к моменту нашего ухода из деревни оружие будет готово лишь наполовину, а подобного я никак не мог допустить. Я знал, что Лия наверняка обидится на меня после того, как погружу ее в беззаботный и крепкий сон, но, надеюсь, не сильно».